Вечером куда-то пропали все три принцессы. Искали их до ночи, под причитания нянек, ругань стражников и фантастические гипотезы главы голландской контрразведки. Эльмар принял посильное участие, проверив палатку кавалера Лавреса. По логике вещей, там должна была обнаружиться блудливая Русиль, но к своему изумлению и негодованию, принц Бастард нашёл в обществе Лавреса малолетнюю стеричку Расмину.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 Какая-то ненормальная ворона утащила у неё черепаху. Бедный ребёнок неделю эту ворону гонял и просил взрослых о помощи, но никто не слушал и не верил. А кончилось всё тем, что серёстремлённая ворона всё-таки уличила момент, открыла клетку и утащила бедную черепашку. Самое ужасное опять никто не верит, и все наровят уложить принцессу в постель и напоить какими-то лекарствами, хотя она совсем не больная.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 Остальные принцессы нашлись сами. Старшая, как правильно подозревал Алмар, окалачивалась у рыцарей, а средняя у магов. Утром выяснилось, что настоящим королём и принцессам тоже, особенно с учётом ночных развлечений, одной ночи на сбора не хватает. Зато элитному войску этого же короткого срока вполне хватает для полного морального разложения. Растерженный первый по ладин с грехом пополам собрал разбредшихся товарищей, построил, пристыдил и в качестве наказания, а также чтобы не дурели от веселья, с тревым шагом погнал в парк на поиски пропавшей черепашки. Сам же споро оседлал коня и направился в город навестить Этель. Он в любом случае намеревался к ней заехать, даже если для этого всей процессии придётся сделать немалый крюк. А тут такая возможность подвернулась целый день свободного времени.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 Этель превратилась в довольно бодренькую и остроумную старушку, которая при желании вполне могла бы влезть на лошадь и уехать куда угодно. Могла бы, но почему-то не желала. Илмару пришлось прибегнуть к неуважительному грозам с упоминанием варварского обычая перевозить взорных женщин. Тогда Этель вдруг расплакалась и призналась, что боится показываться на глаза мужчинам нынешним в своём виде. Принц Бастард от души обругал застенчивую волшебницу, как может только давний и близкий друг. и поклялся никому не открывать её имени. Никто не будет знать, что это она, если только Этель не начнёт по своему обыкновению приставать к мужчинам. Старушка всё ещё всхлипывая, расторопно собралась, оседлала низкорослую пеглую лошадку и только выезжая за ворота призналась: "Я теперь никому не пристаю. С того момента, как потеряла силу, ничего не хочется". "Всё настолько плохо", посочувствовал Эльмар. решив, что у подруги обычная для ее возраста проблема со здоровьем – артриты, радикулиты и прочие болячки, которые лишают веселых бабушек всех радости жизни. «Да нет», грустно, – грустно пояснила Этель, – «просто не хочется. Это ведь у меня побочный эффект силы, вроде как у дедушки из страна». «Вот уж не выдумывай, мэтр из стран никогда не страдал подобными побочными эффектами», – яростно возразил Элмар, С ужасом подозревая, что у бедной Этель ещё и старческий маразм ко всему прочему. Мы его не первый год знаем, и он всегда отличался благонравным поведением. Если бы даже он скрывал, Шэлар всё равно узнал бы. Не только благонравным, охмыльнулась Этель. Ещё и трезвым. Не догадываешься почему? О, если бы любая знательна Шэлар попробовал поставить на любим наставнике один занятный эксперимент, а именно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 и вероятно бурной поисковую деятельность. Не только паладины, но и весь магический спецкорпус в полном составе прочёсывали парк, высматривая в траве счастную пропажу принцессы Жасмины. Но ещё сильнее удивился отважный варвар, когда узнал, что во время его отсутствия командование захватила несравненная Азиль, и именно под её руководством весь этот цирк и происходил. Внятно объяснить своё поведение она не смогла, но почему-то была уверена,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 Если обратно можно будет вернуться телепортом. Но вместо предложения собираться я неожиданно услышал указание располагаться и ждать дальнейших распоряжений. То есть как, переспросил принц Бастард, всё ещё надеясь на ошибку или недопонимание. Зачем располагаться? У нас нет ни времени, ни необходимости в длительном отдыхе. Все полны и готовы вернуться в Дайнрис немедленно.